Глава двенадцатая. Максим. Взгляд таи упал на экран звонящего смартфона, который надрывался на соседнем рядом со мной сиденье. Тая же расположилась напротив, в другом ряду. Расположение кресел друг напротив друга очень мне нравилось, потому что предоставляло возможность любоваться таей. Знакомство с миром моды пошло ей на пользу. Модное приталенное платье из кожи и мягкого вельвета бордового цвета мягко облегало изгибы ее стройного тела. Не скрывала длинные изящные ножки в черных матовых колготках, обутые в стильные замшевые ботильоны под цвет платья. Но я все же скучал по прежней недотроге, в нелепых концертных платьях в пол, делающих ее такой непохожей на других. И особенно я скучал по ее длинным волосам, которые канули в лету. Та я носила длину до плеч, Ее волнистые каштановые волосы струились свободными волнами, красиво обрамляя лицо с минимумом макияжа. Естественное и нежная, Такая хрупкая в утреннем свете, немного измученная и нервная. Хотела снять ее напряжение, помочь расслабиться. Но я знал, что именно я и являюсь тем самым, кто заставляет ее сидеть, как на иголках. Она посмотрела на мой смартфон машинально. Любой бы среагировал точно так же, проявляя беглое любопытство, а не желая нарушить личные границы. Но если бы она не посмотрела, то не увидела бы фотографию Илоны, которую та собственноручно установила однажды на свой контакт в моем телефоне посетовав, что ее появление в моей телефонной жизни ознаменуется безлико. Мне же некогда было заниматься такой ерундой. Но теперь Тай решит, что я каждый раз любуюсь на эротическое фото своей невесты, когда там мне звонит. Ведь Илона, ввиду своей самовлюбленности, выбрала одну из самых смелых фотографий. Кажется, из фотосессии у какого-то именитого европейского фотографа, за работу у которого многие модели и знаменитости готовы землю крысть, и она удостоилась высокой чести. Вообще, рассказы о достижениях в профессии были излюблены темой Илоны. Где и у кого снималась, с кем встречалась, кто лайкнул и сколько раз в соцсети, кого из коллег обошла в понятной только моделям гонки. Мне всегда было сложно удержать внимание, слушая ее речи, и порой я ловил себя на мысли, что раздражаюсь и хочу, чтобы поток ее слов иссяк. Резонный вопрос. от Отчего же я всерьез намеревался связать свою жизнь с этой женщиной? Почему практически жил с ней, не любя? Задаваясь этими вопросами, я всегда старался избегать честных ответов, чтобы не смотреть правде в лицо тупая банальная инертность служила причиной крупица благодарности за то что не бросила во время серьезной многодневной реабилитации не то чтобы безотрывной койки сидела и воду карту подносила нет для этого были наняты лучшие сиделки, но заботилась как могла поддерживала морально как то веселила зачастую была связующим звеном между мной и реальным миром который на время потерял для меня значение. Она не бросила, увидев страшные шрамы на лице и спине, не сбежала, вереща от ужаса. И одним этим стала цена для меня. Упустив Таю и попав в больницу, где пришлось выбираться с того света, я как-то не нашел времени, чтобы расстаться с Илоной. а этом и причин не было. Удобная, невыносящая мозг, красивая, миросексуальная, И что особенно важно, она часто отлучалась, позволяя мне жить собственной жизнью. Не гордился своим к ней отношением, но и вины не чувствовал. Все мы, по сути, эгоисты, и я не исключение. И просто хотел чуточку тепла и человеческого участия в непростой период после того пожара. Я и не заметил, как мало у нас точек пересечения, пока Элона не проговорилась, что не различает моих друзей. Наверное, и я для нее некий удобный перевалочный пункт. Ее часто я люблю, сродни лайков в соцсети. Легко поставить, легко забыть. Не то я искал, сам того не сознавая. Илона не та самая единственная для меня. Моя единственная сидела сейчас в кресле, старательно делая вид, что изучает однообразный пейзаж за окном. Но я-то видел, как она дернулась, напряглась и побледнела, превратившись в мраморную статую. Задела я тебя, малышка. Ревность не так-то просто скрыть. А ты со своими широко распахнутыми невинными глазами смотришь на меня и выдаешь все свои тайны. И пусть за ясным искрящимся хрусталем твоего взгляда прячутся мрачные тени — Ты всё равно для меня как открытая книга. Ты выдаешь себя реакциями, которые не можешь контролировать. Дрожащими руками и нежным трепетом тела, опасливым взглядом из-под лоби и нервным облизыванием губ, учащённым дыханием. Ты неравнодушна ко мне, сладкая недотрога. И недалёк тот час, когда ты будешь извиваться подо мной от страсти и стонать мне в ухо, царапая спину. Ты окажешься у меня в постели, и я не могу дождаться этой минуты. но ну, пока понемногу приручаю тебя» правда не подумал убрать телефон подальше отключить звонок и сейчас увидел в твоих глазах боль почувствовал что совершил предательство твоя невеста повернулась ко мне тая тщательно скрывая болезненный оттенок в своем казалось бы ничего не значащем вопросе но я заметил как ее тонкие музыкальные пальцы вцепились в подлокотники в глазах цвета растопленного темного шоколада затаилась обида молча кивнул подтверждая очевидное и одновременно удивляясь, что она заговорила со мной первая, по собственной воле. «Красивая», — продолжила она, будто бы подыскивая какие-то слова, чтобы выразить мысли, а я продолжал недоумевать, зачем бы ей вообще говорить об Илоне. «Она же модель, да?» «Да, ты встречалась с ней во время показов?» — спросил я, чтобы продолжить этот странный и нелепый разговор. Ответ меня удивил, вернее, пауза ему предшествующая. Тая смутилась, потупила взгляд и нервно сглотнула. «Кажется, да, где-то видела ее, лицо знакомое. Практически шептала она, и я бы склонился к ней, но знал, что таким образом напугаю. А мне очень не хотелось снова видеть страх в ее чистых глазах, который несмываемой печатью исказил ее черты. Не мудрено, Илона часто позирует для обложек, участвует в показах. Странно, что у твоего, Антонио Пазолини, не отметилось». Ловко вернул я имя ее поклонника, с азартом наблюдаясь за реакцией, смутилась. Как я и думал, она все такая же скромная, моя недотрога. Удивительно, что именно такая взяла в плен мое сердце. Ведь раньше я предпочитал уверенных в себе женщин, знающих себе цену, не тратящих время на лишние разговоры. Если можно, сразу перейти к финальному этапу — постели. Но Тая совсем не такая. Но тем не менее, именно ее я выбрал и не отдам какому-то метросексуальному, прилизанному итальянцу. Пусть он хоть знаменит во всем мире. Я ждал, что она скажет, мол, он не мой, и чтобы потрафить своей уверенности, что недотрога свободна. Да, свободна, несмотря на тот поцелуй на сцене. Я убедил себя, что это всего лишь часть представления для привлечения публики. Часть меня понимала, что я могу ошибаться, я не действительно пара, но в целом я не видел в этом смазливом кудрише соперника. Слишком уж он просто отпустил Таю в поездку вместе с братом, который не связан с ней кровными узами и вполне может стать соперником. Так и не дождавшись отрицания любовной связи с модельером, я уставился на Таю в надежде услышать хоть какой-то ответ на свою фразу, но она соскочила с темы. «И когда свадьба?» Вопрос поставил в тупик, но я быстро нашелся, ответив правду. «Мы еще не планировали точную дату. И все-таки, что тебя связывает с Пазолини?» Не отставал я. «Я что, обязана отвечать?» Приподняла бровь Тая, холодно улыбнувшись. Раньше я такой высокомерной гримасы в ее арсенале не замечал и списал ее на защитную реакцию. Но я же ответил, пожал ей плечами, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди. Хотя подожди, я лучше процитирую. Засуетился я на кресле, вытаскивая из заднего кармана джинсов заблаговременно приготовленный буклет, который изучил вдоль поперек и начал читать. «Сейчас найду. Коллекция, бла-бла-бла, сочетание базовых оттенков, представляет всемирно известный модельер, не то. Вот. Вдохновение Антония Пазолини черпает в коллекции ювелирных изделий своей музы». «Да мне не дали». Тая выхватила из рук буклет и стиснула его пальцами, гневно сверкая глазами. «Зачем ты это читаешь? Я думаю, что наш поцелуй с Тони достаточное доказательство того, что мы вместе». «Нет-нет, милая, я не о том». Я, конечно, не очень внимательно смотрел на сцену, пока не появилась ты. Но данный буклетик прояснил мне кое-что и дал пищу для размышлений. Черные и белые лебеди, огонь. Ассоциации определенные, понимаешь? Нет, ничуть. И снова это высокомерное чужое выражение лица, которое она, кажется, надевает на себя как маску, чтобы защититься. Или... Как-то очень приторно улыбнулась она, расслабленно откидываясь на спинку кресла и закидывая ногу на ногу. Или ты думаешь, что это как-то связано с тобой? А разве нет? Мы с тобой ходили на балет «Лебединое озеро», а потом тот пожар. Максим, Максим, покачала головой Тая, будто говорила с несмышленным ребенком. Все думаешь, что весь мир вертится вокруг тебя. Я всегда любила балет. Тема борьбы добра и зловечно, как и банально отражение стихий в творчестве. Я начала с Азов и была очень удивлена, когда меня вообще кто-то заметил. «Великая сила интернета! Перестань себе что-то придумывать, а лучше назначь дату свадьбы». «А тебе, я вижу, есть дело до моей свадьбы», — вскинулся я со злостью глядя на незнакомку перед собой, которую только что считал понятной и простой. Она изменилась, обрела новые грани, которые мне только предстоит постичь. Наш разговор прервали, а мы даже не заметили, как к нам тихо подошла девушка в униформе и вежливо проговорила, протягивая Тае бутылку шампанского. Передали с хвоста вагона, мужчина в сером пиджаке. Тая растерянно взяла в руки бутылку и кинула взгляд в указанном направлении. Спустя секунду растерянность сменилась радостной улыбкой. «Это что, блядь, такое?» Подорвавшись с кресла, я выхватил бутылку и быстро зашагал в конец вагона, где восседал с видом короля мира незнакомый мужчина преклонного возраста с плотоядной улыбочкой, совершенно лысый, но без очарования лысых качков Голливуда. «Если вы не заметили, девушка не одна, так что можете засунуть себе...» Начал я учить Коре ухажеровому разуму. Но тут мимо меня протиснулась Тая, заслоняя меня. Я лишь успел вдохнуть ее нежный аромат и тут же переключился на то, чтобы внимать ее отповеди. Сейчас она в своей манере отчитает за наглость этого престарелого Казанову. Однако Тая с улыбкой взяла в руки шампанское и заискивающим тоном начала петь в уши улыбающемуся старику. «Платон Ильясович очень любезно с вашей стороны. Право не стоило». «Что ты, Таечка? Я лишь хотел выразить восхищение твоим талантом. Нинель не ни нарадуется гарнитуру. Очень милая вещица. Будет что-то новенькое, жду рассылку. А если молодой человек тебе мешает?» Зыркнул он на меня недобрым взглядом. «У меня тут охрана в соседнем вагоне. Можем снять его с поезда, если ты хочешь». Я почувствовал себя полным придурком. А Тая, посмотрев сукоризной, виновато улыбнулась. «Не нужно, но спасибо вам большое. Мы, пожалуй, пойдем». «Хорошо, но если что, обращайся, девочка». Рассерженно протопав мимо меня, недотрога села обратно в кресло. А когда дождалась моего возвращения на место, яростно прошептала. «Вот видишь, до чего доводит твоя горячность. Сначала думаешь, а потом делаешь. И что с того, если даже извинишься? Урон нанесен». «Ты сейчас об этом старике или о нас?» «Я о тебе, Максим, о тебе! Ты не меняешься, как не пытаешься заказать обратное!» «Подумал, что это настырный поклонник, а это всего лишь благодарный клиент! Ты портишь мой бизнес и себя выставляешь болваном!» «Бизнес, ювелирка!» — пробормотал я задумчиво, поглаживая подбородок пальцами. «А где здесь место твоей музыки, Тая? Я же восстановил тебя в консерватории!» Она отшатнулась, вот реально вжалась в кресло и задрожала. «Это не твое дело, Максим. И вообще перестань уже лезть в душу. спрашиваешь допытываешься. Чего ты хочешь добиться?» «Успокойся. Меньше всего я хочу заставлять тебя нервничать». «Тогда и перестань. Лучше скажи, как ты планируешь начать разговор с отцом? У него больное сердце, а ты хочешь просто так заявиться незваным гостем? Я думаю, надо предупредить о твоем приезде». «Зачем? А разве сын не может поздравить отца с юбилеем?» «Не поясничай, пожалуйста». И не думал, просто не считая нужным разводить лишние политесы. Поговорим по-мужски и решим наши разногласия. Мы родные люди, не до смерти же нам друг друга бойкотировать. У тебя все так просто. Таечка, милая, так и должно быть. Улыбнулся я ей, наблюдая, как напряжение потихоньку отпускает ее, по мере того, как мы прибывали на конечную станцию. «И, кстати, о дня рождения отца. Ты выбрала подарок?» «Да, конечно, давно». Нарисовала ему пейзаж в память о времени, проведенном в Италии. «Тебе нравилось жить там?» Спросил я миролюбиво, надеясь, что хоть этот вопрос не будет воспринят в штыки. «Вполне». Она мечтательно улыбнулась явно приятным воспоминанием. «Там всегда тепло и люди дружелюбные. Море и дивные цветы, простор для вдохновения». «Море и цветы, говоришь, как мало людям для счастья надо». «Ты же сам только что сказал, что все должно быть просто. Только, к сожалению, просто никогда не бывает». Философски изрекла она и вместе с шипением останавливающегося поезда грустно улыбнулась. А потом с облегчением поднялась, подхватывая свой дурацкий чемодан на колесах. «Ладно, Максим, дальше я сама, я уже вызвала такси, чтобы добраться до места самостоятельно». Сообщила она мне равнодушным тоном и попыталась продвинуться по проходу, который я, естественно, загородил. «Ты никуда без меня не поедешь». «Кто так сказал?» Вскинула она бровь, поворачиваясь ко мне спиной, чтобы уйти другим путем. Но позади нее уже стояли недовольные пассажиры, хмуро глядя на нашу толкотню. «Молодые люди!» Возмутилась толстуха в ляпардвых лосинах с пушистой собачкой и золотым верту в руках. «Вы всю дорогу перерекались и опять продолжаете. Займитесь уже сексом решите все ваши проблемы». Дико смущенная Тая без вопросов вручила мне чемодан и стремительно упорхнула в сторону выхода. Я же улыбнулся возмущенной девушке и помог вынести ее вещи. Тая стояла на перроне, разговаривая с кем-то по телефону. Подойдя, я понял, что она договаривается с таксистом и тут же отнял у нее трубку. «Здравствуйте, заказ отменяется, ложный вызов оплатим». «Да что это такое?» Возмутилась Тая, чуть ли не топая ногами. «Я не хочу ехать с тобой, понимаешь?» Мы всю дорогу выясняли отношения, мешали соседям. Ты чуть не подрался с моим клиентом, нагрубил таксисту. Ты вносишь в мою жизнь слишком много хаоса. Это, это невыносимо». «Невыносимо, говоришь?» Проговорил я медленно, глядя в ее сверкающие от ярости глаза. Она даже не заметила, что подошла ко мне близко-близко, выплескивая свой гнев. Дыша часто так, что опускалась и поднималась высокая грудь. А я сжимал кулаки, чтобы не схватить ее и не прижать к себе. Не хотел пугать, но я должен был признаться. «Невыносимо не знать, где ты и что с тобой». Вырывались из меня пропитанные горечью слова. «Невыносимо понимать, что, может, никогда не увижу тебя. Невыносимо проживать день за днем, понимая, что так и не получил прощения и не получу этого шанса никогда. Вот что невыносимо. Ты там в своей Италии хоть иногда вспоминала меня» прошептал я ласково, осмеливаясь обхватить ее шею руками сзади и погладить тонкую нежную кожу. Вздрогнув, Тая быстро освободилась от моего скромного прикосновения, но я заметил, как расширились ее зрачки и как она на секунду замерла, будто решая, что делать, а ее ответ прибил меня к земле. «Каждый день, Максим, каждую ночь. Как самый страшный кошмар, что со мной случился в жизни».